Он столкнулся с Леркой, выходящей из ванной. Случайно. Ее волосы были кокетливо собраны в пучок на ночь. От нее исходил аромат свежести. Взглянула, чмокнула в щеку. В хороших домах неукоснительно соблюдаются некие правила. «Устал?» Спросила, хотя на лице ее не появилось и тени интереса. «Да, немного», — ответил Гашпарат. Тебе звонили, бросила с напускной небрежностью. Какой-то мужчина, ничего не объяснил. Сказал, что должен сообщить тебе что-то в связи с некой ружицей. Они оставили машину возле Савского моста и дальше пошли пешком. После вчерашнего дождя воздух был напоен свежестью. И хотя было облачно, нет-нет, проглядывало солнце, освещая отдельные картинки городского пейзажа. Белое высотное здание на той стороне Савы, речную гладь или зеленый массив у Карловца. Шли молча. Позади остались пляж и купальни. По правую руку теперь одна за другой следовали спортивные площадки, слева пустырь, поросший травой, потом река, снова полоса травы и высокий противоположный берег. За ним по невидимой автостраде мчались машины. Они замедлили шаг там, где река под острым углом впадает в Саву, и остановились на самом мысу. Здесь находилось сооружение, напоминающее дзот с амбразурами, отверстиями, служащими для регулирования уровня воды в период дождей. У самого устья расположилось несколько рыбаков с длинными удочками. Они как раз были освещены солнцем. Штрекер указал на поросшее травой место. Вот здесь. Гашпороц задумчиво рассматривал примятую молодую травку. Понять что-либо было трудно. Множество подошв оставило на земле свои следы. Он подумал, известно ли о случившемся рыбакам. И вообще, что же тут все-таки произошло? А ты мне не сказал, кто ее обнаружил? Рыбаки. Пожал плечами штекер. Они по утрам приходят сюда первыми. Какой-то старик позвонил из таксофона у моста, с трудом разобрались, о чем идет речь. «Не могу себе представить, что это произошло именно здесь», сказал Ну, «Все как-то уже я не могу», пробормотал Штекер. «Так всегда бывает. Пройдет острота и, кажется, будто приснилось». Некоторое время они шли вдоль берега, пока не увидели голубую дощечку с надписью «Гредицы». Здесь они спустились по откосу и очутились на кривой немощенной улочке. Гашпорец глубоко вздохнул, то ли огорченный ситуацией, то ли от возникшего ощущения, что ты вдруг очутился далеко-далеко от Загреба, в селе. «Видишь?» — спросил Штрекер, хотя было неясно, что он имеет в виду. Улочка действительно напоминала село, причем довольно заброшенное. Возле каждого домика зеленел, пусть крохотный, но садик, а слева виднелось и распаханное поле. Домики были маленькие, и по их виду трудно было заключить, что каждая семья строила жилище собственными силами, не прибегая к помощи рабочих, к тому же испытывая крайний недостаток в стройматериалах. Крыши низкие, черепица разная кое-где в перемешку с кусками жести, подслеповатые окошки, как и заборы, выкрашены жидкой краской чаще зеленой, выделялись своей покраской домики, их стены пестрили неумелыми крупными мазками, кое-где в открытую дверь, ведущую прямо в кухню, виднелась белая газовая плита, зеленый самодельный буфет, табуретки с плетеными подстилками. В каждом дворе цветы в горшках или на клумбах во многих Лаяли огромные дворняги, посаженные на цепь. Дворы были грязные, кое-где валялись клочки сена, из чего Гашпорец заключил, что здесь, вероятно, держат лошадей, а в какое-то мгновение до него донесся и запах свинарника. На глаза попадался то мотоцикл, прислоненный к стене или к дереву, то велосипед. Были и колодцы, и колонки. Все казалось знакомым, хотя и давно-давно забытым. «Вижу», — ответил, наконец, Гашпурец, когда Штрекер почти забыл о своем вопросе. «Да, здесь все было знакомо. В садиках цвела сирень, возле штакетника тянулись перья молодого лука, во дворах под развесистыми деревьями сидели на табуретах люди с детьми на коленях, курили, пили кофе или пиво. В одном дворе обедали прямо под шелковицей. «Вижу», — повторил Гашбород. Но Штрекер его уже не слышал. Его походка стала как-то степеннее, выражение лица приобрело твердость, он приосанился. «Ну, вот мы и пришли», — сказал он вдруг. Гашбород вздрогнул от неожиданности. Они стояли перед домиком, как две капли воды, похожим на остальные. Однако от пристального взгляда не могло укрыться отсутствие в нем мужчины. Плетень покосился, калитка зависла. Зато во всем чувствовалось участие женских рук. Кругом цветы, белоснежные занавески на окнах, дворик тщательно подметен. Гашпарат почувствовал себя неловко, и у него возникло желание вернуться или побыстрее пройти мимо, будто он ни о чем не знает и ни к чему не имеет отношения. Учти, явились без предупреждения, бросил штрекер, когда они входили в калитку. «Ты мне этого не говорил». Дверь была закрыта. Послышалось какое-то движение, шепот. Потом слабый женский голос спросил, «Кто там?» «Милиция. Входите. Не заперто». Они открыли дверь. Кухонька оказалась крошечной. В ней хватало места лишь для трех табуреток по числу обитателей дома. У окна диванчик, слева плита, справа зеленый буфет, на котором разложены вязаные салфеточки, пластмассовые фрукты, а под стекло засунуто несколько открыток. Добрый день, громко произнес Штрекер официальным тоном. За столом сидело три человека, женщина лет 55, в трауре, с темными под глазницами, на энергичном, незагорелом лице, выдававшем ее занятия физическим трудом. На Гашпараца особо тяжелое впечатление произвела ее химическая завивка, сделанная, видимо, очень давно, отчего жидкие, потерявшие эластичность волосы, свисали жалкими прядями. «Милости просим», — сказала женщина. «Присаживайтесь». «Спасибо. Мы ненадолго». Снова подчеркнуто громко произнес Штрекер. Тогда, может быть, мне бледный и светловолосый юноша сидел во главе стола. Перед ним стояла рюмка ракии. У молодого человека был высокий лоб и чистые, несколько мечтательные глаза, заметно покрасневшие от слез.